Генриетта все еще находилась в гостях у миссис Мейтон, когда вернулся сам хозяин. Услышав от жены, что Генриетта вовсе не дочь Грейс Дженкинс, он не был обескуражен. «Это объясняет один момент, который всегда меня удивлял», — сказал он. Генриетта бросила на него быстрый взгляд. «Какой?» «Во-первых, почему она приехала в Ларкинг? Насколько я смог разузнать?» У нее не было здесь никаких родственников, ни души. Мистер Мейтон был худощавый седовласый человек, похожий на ученого, большой знаток военной истории и прямая противоположность своей веселой жене толстушки. Если я правильно помню, вы обе появились ниоткуда, если можно так выразиться. И никто бы в военное время не назвал коттедж окраина. «Идеальным местом для беззащитной женщины с ребенком!» Генриетта заморгала. Я не подумала об этом. «Если она намеренно искала уединения, то лучшего места нельзя было найти», — согласилась Генриетта. «А я-то считала, ей нравится жить в деревне». «Я еще тогда думал, что она хочет отгородиться от людей», — сказал мистер Мейтон. Некоторые стремятся к одиночеству и делают большую ошибку, конечно. Я лично всегда против такого стремления. «Теперь мы знаем, почему она переехала», — сказала Генриетта. «Возможно. Она хотела, чтобы все думали, будто я ее дочь». «Скорее всего, она не хотела, чтобы ты знала правду», — мягко произнес мистер Мейтон. А это не одно и то же. Но почему, — удивилась Генриэта, — в наши дни сколько угодно приемных детей? Действительно, пастор засомневался. Конечно, есть и другие варианты. — Я только что приступила к их рассмотрению, — последовало сухое замечание. Возможно, ты у нее появилась от предыдущего брака. «Нет, только не так. Или даже м -м, помимо брака?» «Тоже не то», — сказала Генриэта бесстрастно. «Полиция утверждает, что она вообще не была матерью. Никогда!» «Понимаю. Обязательно откроются какие-нибудь причины». Она вздохнула. «Я бы могла понять любой из этих вариантов» но пока все просто бессмысленно. — Да, ситуация необычная. Казалось, мистер Мейтон осторожно подбирает слова. — Грейс Дженкинс воспитывала меня как дочь, — с вызовом произнесла Генриетта. — Что бы там ни говорили? — Именно так. Готова поклясться, добрее человека не нашлось бы. — Бесспорно. Пастор осмелился высказать предположение. «Возможно, ты не думала, весьма вероятно, как мне кажется, что ты родилась от предыдущего брака твоего отца». Миссис Мейтон, которая сидела тут же рядом, взволнованная и обеспокоенная, поспешила добавить. «Все сразу бы объяснилось?» «Не правда ли, дорогая?» «Я уже думала об этом», — сказала Генриетта. Пастор помешал чай. «Очень большая вероятность», — Генриетта уставилась на огонь в камине. «В таком случае я ее падчерица». «Да», — кашлянул пастор, — «этим также можно объяснить тот странный факт, Что после смерти твоего отца она ничего тебе не рассказала. Но она не вела себя, как мачеха, жаром произнесла Генриетта. Все это билетристика, знаешь ли, возразил пастор. Ты слишком много читаешь. Генриете удалось изобразить дрожащую улыбку. Грейс Дженкинс воспитала меня как дочь. Я знаю, она любила меня. «Конечно, любила», — решительно подтвердила миссис Мейтон. «Наверное, это не то слово», — медленно произнесла Генриетта. «Не просто любила, а нечто большее. Я всегда чувствовала». Девушка переводила взгляд с одного собеседника на другого, пытаясь подобрать слово, которое передало бы неуловимый смысл, что она души во мне не чает, если понятно, о чем я говорю. — Конечно, понятно, — резво отозвалась миссис Мейтон. — Действительности так и было, всегда. — И еще одно. Она пошла на большие жертвы, чтобы я смогла учиться в университете ведь ей приходилось экономить буквально на всем. Девушка откинула волосы со лба и добавила, «Так не поступают ради неизвестно кого». Губы пастора дрогнули в подобие улыбки, но заговорил он достаточно серьезно. «Думаю, мы можем согласиться на том, э -э что для нее...» Ты не была неизвестна кем. Но могу ли я считать себя Генриетой? генриеты Генриета Эленор Лесли. Так меня крестили. Ну и что? До сегодняшнего утра я считала себя дочерью своей матери. Ты ищешь доказательства? Что, по крайней мере, я Генриетта. Если бы тебя крестили здесь, так значит, нет? Пастор покачал головой. Нет, твоя мать, она не была ею. Прости, — он склонил голову, — все время забываю. Нелегко запомнить. — В самом деле, — прозвучало иронично, — миссис Дженкинс сказала мне, что тебя крестили раньше. Значит, он все-таки помнил. Вслух слух произнесла. — Так вот почему взломали бюро. Теперь понятно. — Ты думаешь, там что-то нашли? — Да, уверена. Пастор насупился. — Действительно, похоже, были предприняты шаги, чтобы скрыть определенные факты. Генриэта поджала губы. — Наверное, будет нелегко. — Ты о чем? — Выяснить, кто я. Слоун и Кросби увидели констебля Хепла вскоре после того, как свернули у почты налево. Он принес с собой схему. — Мел уже стерся, сэр, — сказал он. — Но пострадавшая лежала приблизительно здесь. — Понятно. Шла домой и была сбита сзади, я так думаю. — продолжил Хэппл. — Люди никогда не придерживаются встречной полосы, как оно положено. — Да. Машина передним колесом выехала на травяной покров, слегка отклонившись от удара. Я так думаю. Слоун кивнул. — У меня есть хороший слепок следа, — сказал Хэпл. Слоун остановился на середине поворота, и бросил взгляд в обе стороны. Это был крутой поворот, но при должной осторожности и внимании пешехода вполне можно было объехать. Хэппл продолжал рассуждать. «Полагаю, водитель вообще ее не видел, сэр. На дороге нет и намека на след торможения. Я бы сказал, он понял, что натворил только потом, и тогда запаниковал». Вполне гладкое и разумное объяснение. Не будь доктора Дабби, оно, вероятнее всего, попало бы в протокол. Но патологоанатом знал свое дело. — Как вы сказали, где она лежала? — спросил инспектор Слоун. Констебль Хэппл остановился на том месте, где нашел сумку. — Как раз совпадает, — сурово проговорил Слоун, — с первым нанесением повреждений. — Первым, сэр? Хэпл был потрясен. Вы хотите сказать? Машина переехала ее дважды, скупо пояснил Слоун. По одному разу с каждой стороны. Несколько расширил объяснение кросби. Но Хэпл указал на отрезок дороги, где стоял. Но, сэр, если кто-то ехал с противоположной стороны из Беллинг-Сент-Питера, ему пришлось бы ехать по встречной полосе, чтобы сбить ее. Да. Но, — снова произнес Хэппл, — я начинаю думать, что кто-то действительно ехал по встречной полосе и сбил ее, — так же сурово сказал Слоун. Патолога анатом утверждает, что вторая машина переехала ее, когда она уже была мертва. — Когда была мертва? И сломала ей ребро. — Вторая машина? — удивленно протянул Хэппл. Две машины переехали миссис Дженкинс на этой дороге. Да. И ни одна из них не остановилась. Это было слишком для констебля Хэпла. Новые преступления в безответственном обществе. Вот как это называется. Даже неловко печатать о таком в Ньюгейтском календаре. Ньюгейтский календарь тюремный справочник. Печатный список преступников с перечнем их преступлений впервые вышел в 1773 году. «Две машины!» — грозно произнес Слоун. «Или первая из них на обратном пути?» Констебль Хэппл не на шутку заволновался. «Все это мне не нравится, сэр!» Слон взглянул на деревенского констебля. «Мне тоже!» Он вновь осмотрел дорогу. А теперь ответьте-ка мне вот на какой вопрос. Если предположить, что оба раза потерпевшей ударила одна и та же машина. Да, сэр. Хэппл явно не пришел в восторг от такого предположения. Где бы ее можно было развернуть? Здесь как раз и могло пригодиться детальное знание местности. Если бы водитель захотел оставаться на твердом покрытии, сэр, то ему пришлось бы проехать довольно далеко. По этой дороге разъездов нет до самого Беллинга, да и сама дорога слишком узкая, чтобы большая машина могла на ней развернуться. Но если бы он довольствовался подъездной аллеей или чем-нибудь подобным, что тогда? В таком случае первое на дороге За этими домами ферма «Старый дуб». Там живут торпы. За ней идет ферма Питерсонов, а затем Смитов. Инспектор Слоун отправил Кросби вперед на поиски следов от шин. Вероятно, слишком поздно, но стоит поискать. Затем он попросил констебля Хэпла рассказать, что тому известно о покойной миссис Грейс Дженкинс из коттеджа «Окраина». Я знал ее много лет, сэр. С ней всегда было приятно поговорить. Решив, что его могут неправильно понять, констебль поспешно добавил. Никогда по делам службы, заметьте, сэр. У меня никогда не было случая говорить с ней по делам службы. Тихая дама о своем помалкивала, если вы понимаете, что я имею в виду. Слоун понимал, и это ему не нравилось. О людях такого сорта нелегко что-нибудь выяснить. — Вы разузнали, что она делала во вторник? — спросил он. — Она уехала из Ларкинга на весь день, — быстро ответил Хэппл. — Вот все, что мне известно. Отправилась с первым автобусом. На нем жители успевают в Бербере на работу, а вернулась с последним. Ее попутчицами были две жительницы Ларкинга, миссис Перкинс и миссис Каллоус. А известно, как она провела день? Нет, сэр. Они, миссис Перкинс и миссис Каллоус, ездили по магазинам. Но если миссис Дженкинс тоже ездила за покупками, право не знаю, куда она делала свою хозяйственную сумку, потому что здесь ее не было, когда вчера утром я обыскивал место происшествия. Ясно. Должно быть, миссис Дженкинс погибла около восьми, продолжал Хэпл. Есть ли учесть время, которое ей понадобилось, чтобы пройти пешком от почты? Слон почесал подбородок. Восемь часов совпадает со временем, которое указал патологоанатом?» Сэр, совестливого Хэпла все еще что-то беспокоило. Да. Второй наезд. Произошел сразу за первым? — Не знаю, никто не знает. — О, понятно, сэр, благодарю вас. — Нам известно только, — сказал Слон, — что она погибла сразу от первого удара, и после этого был совершен второй наезд. Не успел Хэппл покачать осуждающей головой, как вернулся к розби. Идти слишком далеко не пришлось, сэр. А все же водитель, кем бы он ни был, развернулся на первом же подъезде к ферме. «Ферма Старый Дуб», — уточнил Хэппл, — «владение торпов». «Машина громоздкая», — продолжал детектив Кросби, — «развернулась с двух попыток». Так, слон ожидал нечто подобное. След правого заднего колеса почти пропал. Наверное, с тех пор в ворота въезжало что-то большое. — Трактора, — подсказал Хэппл, — и молоковоз. — Но сохранился хороший отпечаток заднего левого, — Слоун указал на травяную обочину. — Итак, здесь у нас есть отпечаток переднего колеса. И довольно хороший, — по-деловому поддакнул Хэппл и такого же размера отпечаток заднего левого колеса, поворачившего на въезд торпов. — Около... — На каком расстоянии, как вы считаете, Кросби? — Около полумили. Хэплу все это не понравилось. — Значит, вы полагаете, сэр, что он вернулся назад по этой же дороге? — Полагаю. Но ведь во второй раз он должен был видеть миссис Дженкинс, настаивал Хэппл. — Дорога не настолько широкая, чтобы во второй раз он не увидел лежащую поперек фигуру, даже если ничего не заметил в первой. Я начинаю думать, мрачно произнес слоун, что он прекрасно видел ее оба раза. Вы хотите сказать, сэр? Я хочу сказать, Хэппл, что, по-моему, мы имеем дело с убийством.